Глава пятнадцатая. Тот самый человек проснулся от будильника на мобильном телефоне. Сначала он не понял, где находится, но он сразу же вспомнил, что сегодняшний день будет важным. В каком-то смысле одним из самых важных дней в его жизни. Он знал, что проснулся в странном месте именно поэтому. Потому что сегодня такой особенный день. Это будет день сладкого удовлетворения для него. И время чистого ужаса и невыносимой боли для кого-то другого. Но где же он? Все еще в полусне он не мог вспомнить. Он лежал на диване в маленькой комнате с ковровым покрытием на полу. Прямо перед его глазами был холодильник и микроволновая печь. Утренний свет сочился в окно. Он встал, открыл дверь в комнату и выглянул в темный коридор. Он щелкнул выключателем возле дверного проема, и в комнате зажегся свет. который осветил коридор и проник в открытую дверь напротив. Там мужчина увидел стол для медосмотра, обитый черной мягкой тканью и застеленный дезинфицированной белой бумагой. «Точно», — подумал он, — «бесплатная медицинская клиника». Теперь он вспомнил, где находится и как сюда попал. Он поздравил себя с тем, что был достаточно хитер и искусен. Вчера он пришел в клинику вечером, когда здесь было особенно много людей. В толпе пациентов он попросил просто измерить себе давление. И медсестрой, которая это сделала, оказалась она. Та самая женщина, увидеть которую он пришел, Женщина, за которой он наблюдал уже много дней у ее дома, в магазинах, на работе. После процедуры он проскользнул в узкое пространство в глубине кладовой подполки с медицинскими принадлежностями. как обеспечен местный персонал. Клиника закрылась, и все ушли домой, даже не проверив кладовые. Тогда он выбрался и расположился прямо здесь, в небольшой ординаторской. Он хорошо выспался. И сегодняшний день обещает быть замечательным. Он тут же выключил освещение на потолке. Никто снаружи не должен знать, что внутри здания кто-то есть. Он посмотрел время на мобильном телефоне. Почти семь утра. Она придет сюда с минуты на минуту. Он много дней за ней наблюдал и знал это наверняка. Ее работа заключалась в том, чтобы каждое утро подготавливать клинику для приема пациентов и обеспечивать комфортную работу докторам. Клиника не открывается до восьми. Между семью и восьмью она будет здесь совершенно одна. Но сегодня все иначе. Сегодня она не будет одинока. Он услышал, что на парковку въехала машина. Он поднял жалюзи ровно настолько, чтобы выглянуть наружу. Это была она, и как раз выходила из машины. Он без труда успокоил нервы. Теперь все было не так, как в те два первых раза, когда он был пуглив и робок. После третьего убийства, когда все прошло так гладко, он знал, что действительно нашел свою стезю. Теперь он был опытным и ловким. Но было кое-что, что он хотел сделать иначе: просто чтобы разбавить рутину, сделать этот раз не похожим на другие. Он собирался удивить ее дать ей знак, оставить свою собственную визитную карточку. Проходя по пустой парковке, Синди Маккинан мысленно проигрывала свои ежедневные обязанности. Разложив все необходимое по местам, первым делом она подпишет запросы аптек и убедится, что график мероприятий обновлен. пациенты будут уже ждать у дверей, когда они откроются в восемь. Остаток дня будет посвящен обычной рутине — изучению основных жизненных показателей, забору крови, уколам, записи на прием и выполнению часто неразумных требований медсестер и терапевтов. Ее работу здесь в качестве младшего медицинского работника вряд ли можно было назвать гламурной. Но, несмотря на это, ей нравилось то, что она делает. Ей доставляла радость помогать людям, которые не могут себе позволить обратиться в другую больницу. Она знала, что здесь они спасают многие жизни, даже оказывая элементарную медицинскую помощь. Синди достала из сумочки ключи от клиники и открыла парадную стеклянную дверь. Она быстро сделала шаг внутрь и закрыла за собой дверь. В восемь часов кто-то другой откроет ее снова. Затем она ввела код, чтобы выключить сигнализацию. Когда она вошла в приемную, что-то привлекло ее внимание. Это был небольшой предмет, который лежал на полу. В тусклом свете она не могла разобрать, что это было. Она включила верхний свет. Предмет на полу оказался розой. Она подошла к ней и подобрала. Роза была не настоящей. Это был искусственный цветок, сделанный из дешевого материала. Но что он здесь делает? Видимо, кто-то из пациентов обронил ее вчера. Но почему никто не подобрал розу, когда клиника закрылась в пять вечера? Почему она сама не видела ее вчера? Она дождалась, пока уборщица закончит свою работу. Она уходила последней и была уверена, что розы здесь не было. Тут ее захлестнула волна адреналина и чистого животного страха. Она поняла значение этой розы. Она здесь не одна. Нужно уходить. Она не должна терять ни секунды. Но когда она повернулась к двери, сильная рука схватила ее за кисть, остановив на месте. Времени на размышления не было. Она доверилась своему телу и позволила ему действовать самому по себе. Синди подняла локоть, сделала им резкое движение, перенося вес своего тела со стороны в сторону. Она почувствовала, что ее локоть ударился о твердую, но податливую поверхность. Она услышала злобный громкий стон и почувствовала, как изогнулось тело нападающего. Может, ей повезло, и она попала прямо в солнечное сплетение? Она не могла обернуться, чтобы это выяснить. Времени у нее в обрез, всего несколько секунд, и то в лучшем случае. Она побежала к двери, однако ощущение времени замедлилось, и ей казалось, что она не бежит вовсе, а лишь барахтается в вязком прозрачном желе. Наконец она добежала до двери и толкнула ее. Но, конечно же, она сама закрыла ее, как только попала внутрь. Девушка лихорадочно стала рыться в сумочке, пока не нашла ключи. Однако ее рука так сильно дрожала, что она не смогла их удержать, и они со звоном упали на пол. Время растянулось еще сильнее, пока она наклонялась, чтобы подобрать их. Синди стала перебирать ключи, пока не нашла нужный. Тогда она вставила его в замочную скважину. Бесполезно. У нее слишком сильно трясутся руки. Ей казалось, что ее тело предаёт ее. Наконец она краем глаза заметила движение. На тротуаре у парковки какая-то женщина выгуливала собаку. Все еще сжимая ключи, Синди подняла кулаки и стала стучать в очень толстое стекло. Она открыла рот, чтобы закричать. Но ее крик заглушило что-то твердое вокруг рта, особенно больно стягивающие уголки. Это была ткань, какой-то обрезок, платок или шарф. Нападающий заткнул ей рот безжалостно и неумолимо. У нее выпучились глаза, и вместо крика она смогла издать лишь ужасный стон. Синди стала молотить руками, и ключи снова выпали. Ее абсолютно беспомощную, оттащили назад от утреннего света во тьму, в угрюмый мир неожиданного и невообразимого ужаса.